Глава двадцатая После того, как мы пережили испытание крепостью, возвращение к учебным сеансам кажется мне чем-то фальшивым, как будто я только делаю вид, что практикуюсь в магии костей. Наставница Кира прижимается к краю стола, глядя, как я высыпаю на кусок ткани птичьи кости — грудную, вороновидную, ребро — и устремляю на них изучающий взгляд. На этой неделе я начала учиться гаданию с применением огня, Вернее, наставница Кира думает, что я начала только сейчас. Она уже дала мне несколько заданий. Увидеть, кто сейчас войдет в нашу аудиторию, узнать, сколько учеников-мешальщиков сейчас сидит в соседнем классе, какие кости сейчас используют косторезы, находящиеся в классе напротив. И пока что я не допустила ни одной ошибки. «У тебя замечательные успехи, Саске», — говорит Кира. «Совсем скоро на твоей руке должна появиться метка мастерства. Она еще не начала проступать?» Этот вопрос выбивает меня из равновесия и повергает в ступор. «Сколько же времени остается до того момента, когда она, наконец, велит мне показать мою метку мастерства и обнаружит, что я нарушила закон? Сколько времени остается до того, как меня отправят на остров Клыков? А может, первым до меня доберется летом? В любом случае, меня ждет печальная участь. Я сую руку в карман и нащупываю там листок бумаги, который мне дала Эвелина. Адрес магазина — единственная имеющаяся у меня зацепка, которая, быть может, наведет меня на след Лэттема. Я должна, должна его найти. Мне не будет покоя, пока один из нас не умрет. Я поднимаю взгляд и вижу, что наставница Кира все еще вопросительно смотрит на меня. ожидая ответа на вопрос о моей метке мастерства. «Нет, ее еще нет», — отвечаю я. Она улыбается. «Не беспокойся, теперь она должна появиться со дня на день». Мой взгляд скользит к окну и устремляется на быстрые воды шарта. Я чувствую себя веткой, плывущей по течению, беспомощной игрушкой судьбы. Но, может быть, я не так уж бессильна? Мне надо взять дело в свои руки. Пора стать не веткой. «Арикой. Я собираюсь найти Лэттема», — объявляю я своей команде во время ужина. Тейлон замирает, не донеся до рта ломтик картошки. «Что, прямо сейчас?» «Нет, утром. До следующего испытания есть несколько дней, так что сейчас самое время». Тесса вытирает пальцы салфеткой. «А какой у тебя план?» «Я мнось. А вдруг она донесёт на меня нори?» Губы Тессы образуют тонкую линию, и она кладет салфетку рядом со своей тарелкой. Саске, я на твоей стороне. Я пообещала тебе, что больше ничего не стану скрывать, и сказала это всерьез. Я верю ей, но мне тут же хочется утаить то, что я знаю, не открывать это никому. Но я справляюсь с собой и отвечаю на ее вопрос. Я выйду из замка так рано, что все еще будут спать. Но насчет всего остального у меня нет четкого плана. И я вообще не уверена, что он нужен. Единственное, что у меня есть, это адрес одного магазина, находящегося в городе. Если я ничего там не найду, то упрусь в тупик. А что если найдешь? спрашивает Тесса. После того видения, в котором был летом, по ее телу пробегает дрожь. Саски, тебе нельзя идти туда одной. Я чувствую, как сидящий рядом со мной Брэм напрягся: Я пойду с тобой. Да. — соглашается Тесса. — Я тоже. — И я, — добавляет Никлас. У меня спирает дыхание. — Нет, я не могу подвергнуть вас опасности. — Я не имею ничего против небольшой опасности, — говорит Тейлон. — Это помогает мне чувствовать себя более крутым. Джейси протыкает вилкой кусочек Росбифа. Из этого ничего не выйдет. На ночь двери запирают. — Откуда ты знаешь? — спрашивает Тейлон. Моего брата едва не исключили, когда он попытался выбраться за пределы замка несколько лет назад. Двери были заперты, и когда он попробовал открыть одну из них, сработала бесшумная сигнализация. У меня обрывается сердце. Ах, вот оно что. Ладно, думаю, в таком случае мне все таки понадобится какой-то план. Но они не запирают окна верхнего этажа, говорит Джейси, и, положив мясо в рот, жует. Брэм бросает на нее раздраженный взгляд. «Да потому что тут и нет таких глупцов, которые попытались бы вылезти из окна, расположенного так высоко над землей. Джейси проглатывает свою еду и ухмыляется. «Если иметь нужное снаряжение, это было бы не так уж и глупо». Она показывает вилкой на Никласа. «Расскажи, им, над чем ты сейчас работаешь». Никлас отбрасывает волосы, упавшие на его лоб. «Нот изготовлением магического альпинистского снаряжения для походов по горам». «Или для того, чтобы лазать по стенам», добавляет Джейси с торжествующим выражением на лице. Тейлон бледнеет, и его веснушки становятся еще заметнее, чем всегда. «Говоря, что я не имею ничего против небольшой опасности, я имел в виду совсем небольшую. Двери нравятся мне куда больше высоких окон». Я не обращаю внимания на Тейлона и подаюсь к Никласу, сидящему напротив. Это возможно? Ты мог бы раздобыть для нас такое снаряжение? Он неловко ерзает на стуле. Не знаю, для этого мне пришлось бы тайно проникнуть в учебный кабинет и украсть его. Я мог бы навлечь на себя большие неприятности. Мне достаточно смущения, которое я читаю сейчас на его лице. Никлас не из тех, кто станет говорить «нет» без веских причин. Но мне необходимо отыскать какую-то зацепку, которая наведет меня на след Лэттема. поможет выяснить, где он спрятал кости матушки и бабули, и необходимо заставить его страдать. «Мы вернем снаряжение на место до того, как его хватится», — говорю я. «Я не уверен». «Пожалуйста, Никлас, это важно». Над столом повисает тяжелое молчание. Никлас вертит и вертит серебряное кольцо на своем указательном пальце. Наконец он поднимает глаза, но не встречается со мной взглядом. Я посмотрю, что тут можно сделать. Когда Никлас выходит из-за стола, на меня накатывает гнетущее чувство. Я слишком много прошу, но просить меньшего я не могу. Тесса закусывает губу. Мне это не нравится, говорит она. Ты считаешь, что, пытаясь добраться до магазина Лэттема, я совершу ошибку? Нет, конечно, нет. Тесса массирует свои виски. Я просто не думала, что наш план окажется таким... сомнительным. Я обнимаю ее за плечи. «Ты же не обязана идти со мной туда. Я не обижусь, если ты не пойдешь. «Разумеется, я пойду. Просто мне бы хотелось иметь вариант получше. Мне тоже». И так оно и есть. У меня сейчас такое чувство, будто всю жизнь я только и делала, что желала иметь варианты получше. Проходят три бесконечных дня, прежде чем Никласу удается заполучить в свои руки снаряжение для лазания по скалам. И все это время я сама не своя от нетерпения. Но, наконец, он приносит шесть комплектов зацепов, сделанных из костей черных медведей. Мы собираемся в комнате, занимаемой Тессой и мной, и смотрим на окно. Горизонт едва различим в предрассветном небе. Мы решили улизнуть из замка на рассвете. Наставники особенно бдят по ночам, когда наиболее велика вероятность того, что строптивые ученики попытаются ускользнуть. Но вряд ли они ожидают, что кто-то сбежит из замка на рассвете. К тому же, если мы будем ходить по улицам в светлое время суток, это не вызовет особых подозрений. И совсем другое дело, если мы в наших ученических плащах станем рыскать в темноте. Если мы сумеем выбраться незаметно, это даст несколько часов, в течение которых нас не хватится и не начнут искать. Но сейчас я начинаю сомневаться в своем плане. Ведь до Земли так далеко. Эти штуки называются зацепами, — говорит Никлас, раздавая их нам. Надо, чтобы в любую минуту хотя бы один из них соприкасался со стеной. И не смотрите вниз. Ты уверен, что они нас удержат? — осведомляется Тейлон и переминается с ноги на ногу. Мне совсем не хочется умереть. Уверен, насколько это возможно, если учесть, что сам я их не проверял. Тейлон выпучивает глаза. «Лучше бы ты просто сказал «да».» Никлас спускается первым, закрепив зацепы на наружной стене возле окна. Затем вылезает и начинает сходить вниз, двигая ими один за другим. И оказывается на земле куда быстрее, чем я ожидала при такой головокружительной высоте. После того, как он спрыгивает на землю, он уже кажется таким маленьким, что я не могу различить кисть его руки, когда он машет мне, делая знак «начать спуск». У меня пересыхает во рту. Он спустился так быстро, что создается впечатление, будто это легко. Но всякий раз, когда я смотрю в окно, я чувствую себя так, словно сейчас мне станет дурно. Но следующий должна спуститься именно я. Я не могу просить моих друзей подвергнуть себя опасности, если я не готова сделать это сама. Я закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Затем пытаюсь повторять движение Никласа так точно, как только могу. Прицепляю один из зацепов к стене, после чего осторожно вылезаю из окна. Но я совершаю ошибку. Гляжу вниз. Земля внизу начинает бешено вращаться, и у меня перехватывает дыхание. Одна моя потная ладонь соскальзывает с зацепа, тот остается на стене в то время как мое тело отрывается, и я повисаю на одной руке. Сейчас я упаду и разобьюсь. Все расплывается перед моими глазами. Я зажмуриваю их и чувствую, как мое сердце неистово колотится в груди. «Держись!» — говорит Брэм. «У тебя все получится!» Я глотаю воздух, делая глубокий-глубокий вдох и, напрягши все силы, тянусь вверх к окну. Кончики моих пальцев касаются зацепа оставшегося на стене, но я не могу достать его и схватить. Я пытаюсь опять. На этот раз мои пальцы смыкаются, обхватив зацеп. Но мое тело с силой ударяется о стену. Это больно но меня все равно переполняет невероятное облегчение. Я прижимаюсь к костяной стене и не шевелюсь. Потому что не смею. Что, если у меня опять соскользнет рука? Я недостаточно близко к окну, чтобы можно было залезть обратно в комнату, а до земли так далеко, что одно неверное движение, и мне конец. И я застываю. Саски, посмотри на меня!» Голос Брэма ласков, но властен. Я поднимаю глаза. Теперь подвинь правую руку вниз. Совсем чуть-чуть. Я прикусываю щеку и двигаю руку вниз, не отрывая глаз от его лица. Да, вот так. Теперь другую руку. Вскоре я нащупываю ритм. Одна рука, потом другая, и, наконец, мои ступни касаются земли. Я обессиленно спускаюсь на траву и подтягиваю колени к груди, дрожа всем телом и глядя, как спускаются остальные. К тому времени, как земли достигают все, солнце уже взошло. Прежде чем тронуться в путь, Никлас собирает зацепы и укладывает их в свою сумму. Я виновата, Ёжись. Ему явно не по себе от того, что он был вынужден их украсть. Я касаюсь его локтя. Спасибо тебе. Он кивает. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Я достаю листок, который дала мне Эвелина, и протягиваю его Тейлону. Хранители хорошо находят дорогу, это знают все. Этот навык необходим для того, чтобы управлять животными. Не мог бы ты пойти впереди? Он берет листок. Само собой, я готов сделать все, о чем бы ты меня ни попросила, при условии, что мои ноги будут касаться земли. Мы спускаемся по дорожке, идущей по склону, на которой выходит задняя стена замка слоновой кости, Затем идем в сторону противоположную порту, и все это время я не нахожу себе покоя из-за того, что наш план продуман не до конца. А что, если мы не сумеем отыскать этот магазин? Что, если я поставила под удар все будущее Никласа напрасно? Но тут дорога делает поворот. Мы видим перед собой город, и моя нервозность проходит, а ее место занимает благоговейный трепет. Я много раз видела Костелия-Сити, когда гадала на костях, но никогда не ходила по нему. Моё знакомство со столицей ограничено портом и тем видом, который открывается из окон замка Слоновой Кости. Через шарт перекинут красивый, сложенный из камня арочный мост. Вдоль реки, по мощенным булыжником улицам, ходят парочки. Вода сверкает в солнечных лучах. Затем мы выходим на бульвар со множеством маленьких магазинов и толпами людей, несущих покупки. В моей голове вспыхивает воспоминание. Теплая погода, деревья, одетые зеленой листвой. Под каждым окном красуется ящик, полный ярких цветов. И я не могу сказать, что это картины из моей альтернативной жизни или из каких-то других гаданий. Но как бы то ни было, Костеллио-Сити кажется мне одновременно местом и знакомым, и незнакомым. Одновременно и таким, каким я ожидала его увидеть, и совершенно иным. Впереди нашей группы идет Тейлон. и когда он останавливается, чтобы еще раз взглянуть на листок, который ему дала я, мне приходится вернуться в реальность. «Думаю, это вон там, недалеко», — бросает он через плечо. «Полегче», — говорит Джейси. «Не то ты чего доброго порвешь эту бумагу». Я смотрю туда, куда смотрит она, и вздрагиваю, внезапно осознав, что мои пальцы сжимают висящий на моем горле костяной амулет. Я стиснула его безотчетно, непроизвольно. Ведь мне было так необходимо знать, что Лэтом не может увидеть меня сейчас. Я опускаю руку. Мы шагаем мимо магазинов с фасадами, выкрашенными в различные цвета. Синий, светло зеленый коралловый. Мимо вывесок с золотыми буквами. Вот ларьки, продающие букеты цветов и свежие овощи. Вот магазины, полки которых полны костей, уже обработанных для использования в тех или иных областях магии костей. Наконец, Тейлон останавливается перед невзрачным магазином с облупившейся белой краской на фасаде и темными окнами. «Похоже, он заброшен», — замечает он. «Полагаю, никто из вас не умеет вскрывать замки, да?» — говорю я, пытаясь скрыть отчаяние. Но Брэм уже склонился, возясь с замком. Я оглядываюсь по сторонам, опасаясь, что за нами кто-то наблюдает. «Не можем же мы просто взять и проникнуть в магазин с помощью взлома?» «Что, если нас кто-то застукает? Что, если там внутри нас поджидает летом?» Я беру Тессу и Джейси за руки, и мы заслоняем Брэма, чтобы прохожие не смогли разглядеть, чем он занят. Я пытаюсь придать себе безразличный вид, но не сомневаюсь, что мои усилия тщетны. «Возможно, это была неудачная идея», — Тейлон фыркает. «Да уж». «Готово», — говорит Брэм, распахивая дверь. «Где ты этому научился?» «Любопытствую я». Он пожимает плечами. «У меня немало скрытых талантов». «Кому-то из нас надо остаться снаружи и караулить, чтобы никто не сунул туда нос», замечает Джейси. «Кто-нибудь хочет побыть тут со мной?» «Это хорошая мысль, но если Лэтом сейчас в магазине, нам это не поможет». «Я останусь», Вызывает Никлас. И они вдвоем идут к каменной скамье на другой стороне улицы, откуда открывается хороший обзор. Зайдя в магазин, я обвожу его взглядом. Пустые полки, пыльные витрины, паутина в углах. Судя по всему, здесь уже много лет ничего не продавали. Я провожу пальцем по деревянной перегородке, отделяющей покупателей от владельца магазина, и оставляю след в пыли. Но затем мое внимание привлекает Пол. «Наши ноги не оставляют следов», — замечаю я. Тейлон бросает на меня недоуменный взгляд. «О чем ты?» «Здесь все покрыто пылью», — объясняю я. «Но почему ее нет на полу?» «Да», — соглашается Брэм. «Тут что-то не так. Кто-то замёл свои следы в прямом смысле слова. У меня учащается пульс. Давайте разделимся и начнем искать. А что мы ищем?» — осведомляется Тесса. Все, что покажется странным. Позы в стенах, крышки люков под нашими ногами. Мы начинаем осматривать все вокруг точно так же, как делали в крепости. Только на сей раз мы пытаемся попасть в комнату, а не выбраться из нее. «Кажется, я что-то нашёл!» нашел, кричит Брэм. Я иду к нему в заднюю часть магазина, где у стены стоят книжные стеллажи. «Ты видишь тут что-нибудь необычное?» Я внимательно осматриваю стеллажи. И замечаю, что хотя большинство их доходит до пола, под одним видна узкая щель. Ты думаешь, это дверь? После того, что нам рассказала Эвелина? Да, полагаю, это возможно. Мы ощупываем стеллаж, но ничего не находим. Мы с Брэмом меняемся местами и начинаем еще медленнее водить пальцами по каждому квадратному дюйму деревянной поверхности, ища скрытый механизм, который откроет дверь. Но ничего нет. Быть может, потайная комната, о которой говорила Эвелина, давно прекратила свое существование, а к здешнему полу просто не пристает пыль. Сзади к нам подходит Тесса и кладет руку мне на плечо. «Мы ничего не нашли. А вы?» «Нет», — отвечаю я. «Нам надо идти. Скоро все в замке слоновой кости проснутся, и кто-нибудь заметит, что нас нет». Брэм вглядывается в мое лицо. «Ты уверена?» Я не знаю, что еще мы могли бы сделать. Тейлон прислоняется спиной к стеллажу и испускает тяжелый вздох. «Са с мне так жаль?» Я пожимаю плечами. «У нас было мало шансов что-то найти, так что не стоит удивляться». Тейлон ухмыляется. «Может, на обратном пути купим сладостей? Ручаясь, что съев пирожное, ты приободришься». «Да, ведь поскольку моя смерть близка и неизбежна, мне, вероятно, следует пользоваться любой возможностью получить удовольствие от жизни». «Дело, говоришь? Пошли!» Тон Тейлона полон мрачного сарказма. Он отталкивается от стеллажа. И стеллаж следует за ним. У меня захватывает дух. Это и вправду была дверь. Должно быть, мы с Брэмом нажимали на нее недостаточно сильно, чтобы привести в действие открывающий ее механизм. Тейлон поворачивается, и его глаза широко распахиваются, когда он видит перед собой проем в стене. «Это сделал я?» «Да», — подтверждает Брэм. «Думаю, эта заслуга принадлежит тебе». «Надо же», — говорит Тейлан, и отвешивает поклон. «Я чусь изобразить улыбку», — игривое выражение сползает с его лица. «Входи», — приглашает он. «Мы последуем за тобой». Я колеблюсь, сжимая край стеллажа, собираюсь с духом и готовлюсь к сокрушительному разочарованию, которое наверняка ждет меня там. Летом подобен призраку. Он появляется тогда, когда его присутствие выбивает из колеи, наводит жуть. Но когда я пытаюсь его найти, его нет как нет. Костяшки моих пальцев побелели. Наконец, я решаюсь войти. И в голове я слышу оглушительный рев. Мои чувства сменяют друг друга стремительно, как узоры в калейдоскопе. Потрясение сменяется отторжением, затем приходит ужас. Затем все затихает, замирает, и остается только одно чувство, обжигающее неистовая ярость. Эта комната полна костей, и они принадлежали моей бабуле.